«Юлька. Опять? Ты не понимаешь, что творишь? Да ты без ножа меня режешь!» Верка схватилась за сердце. «Ну да, сейчас начнется концерт по типу «Юлька тварь неблагодарная, добра не ценит, мамку до инфаркта доводит». А она не мать. «Нет, я вижу, ты ничего не понимаешь и не делай вид, будто не слышишь!» «Слышу» буркнула Юлька. «Попробуй, тут не услышь. Голосок-то у Верки еще тот, вон даже тарелки звякают». «Наказание, а не девка!» Верка плеснула из графини воды. «Таблетки дай!» Юлька дала. Похоже, концерт отменялся, а что до таблеток, то Верка постоянно от чего-то лечится. Уже все и привыкли. Картонная коробка, отведенная под аптечку, была доверху забита темными склянками, запечатанными и распечатанными разноцветными коробочками, примятыми и кое-как втиснутыми пластинами. Анальгин, цитрамон, ножпа, активированный уголь. А это что? Зеленка, йод? Банка с крохотными желтыми катышками нитроглицерина как нарочно провалилась на самое дно. Пришлось выворачивать содержимое на стол. А Верка тут же замотала головой. «Папаверин, Юль!» Нет, ну а сразу нельзя сказать было. Пришлось заново перелопачивать разномастную груду И попаверин почти закончился, две таблетки осталось. Верка проглотила, запила водой и, задрав голову, закрыла глаза. И чего она так? Запоздала, стало стыдно. Ну, не совсем чтобы стыдно, скорее, неудобно. Все-таки Верка старая, уже ей за сорок. И с сердцем за правду проблемы. В прошлом году до больницы вон дошло. «Убери тут!» – велела Верка, подымаясь, при этом оперлась рукой на стол, тот качнулся – И стоявшая на краю склянка тут же скользнула вниз. Разбилась. По кухне поплыл резкий спиртовой запах. «Эх ты!» Верка только головой покачала. Таблетки действовали на нее умиротворяюще. «Горе ты мое! В кого ж ты такая косорука-то?» «Ни в кого. И никто не нужен. Юлька сама по себе. Всегда сама по себе. Мелкие осколки стекла на ладони воняют больницей». То ли от обиды, то ли от вони защипала глаза. Но уж нет, плакать Юлька не станет. Вот не станет и все, она давно так решила. Крупные осколки собрать и в ведро, мелкие смести веником и тоже в ведро. Надо бы мусор вынести, а то уже полное. Того и, глядишь, через верх переваливаться начнет. Хотя, пускай Анжелка выносит, а то тоже взяла моду ничего не делать. Верочкина радость, доченька родная. Першение стало невыносимым, и Юлька всхлипнула. Потом еще раз и успокоилась. Уборка на кухне заняла минут пятнадцать и завершилась мытьем пола с помощью кухонного полотенца, которое Юлька тут же запихнула в ящик с грязным шматьем. Теперь все. Единственным свидетелем разыгравшейся трагедии был запах, но и он исчезнет. Юлька открыла окно и, улегшись животом на подоконник, высунулась наружу Девятый этаж. Внизу двор, маленькие серые, только выделяются яркими пятнами не облетевшие еще клёны, да, автомобили на стоянке. Белый, синий, желтый, красный. Похоже на детские игрушки. Вот бы нарисовать так, как из окна видно, чтобы земля далеко-далеко внизу и вся такая зыбкая, нечеткая, будто в тумане. А может попробовать? Прямо сейчас? А завтра Василисе Васильевне показать? Ей бы понравилось. Че, снова пару схватила?» Анжелка нарисовалась на кухне, как всегда бесшумное и бесцеремонная. «Рисовать не выйдет. Как тут порисуешь, когда это над душой торчит?» «Мамка папаша твоему нажалуется!» Меланхолично заявила она, открывая холодильник. «О, молока нету! Ты выпила?» «Больно надо!» С некоторым сожалением Юлька закрыла окно. Двор она нарисует, непременно нарисует мелками или пастелью или тонкими черными штрихами, чтоб как гравюра. «А кто?» Анжелка надулась. «Ну, коровище, а туда же, в модели. На диете сидит молоко обезжиренное, творог обезжиренный, йогурт обезжиренный и сама такая же, пресная и обезжиренная». «Я такое дерьмо не пью!» Анжелка скорчила рожу. «Дура!» И подружки у нее такие же дуры. В комнате пахло Анжелкиными духами, сладкими и модными. На полу валялся Анжелкин свитер, на кровати ее же колготки, а на столе, конечно, косметика. Ну да, она же из комнаты носу не покажет, не намалевавшись. Юлька сгребла косметику в кучу и бросила на покрывало. Пускай сама разбирается, задолбала уже. Теперь включить комп. Конечно, еще рано». Он редко появляется раньше десяти, но вдруг повезет. Повезло. Дух был в сети. Мотылёк. «Привет, ты здесь?» Дух. «Здесь». Мотылёк. «Я рада!» Подумав, Юлька добавила улыбающийся смайлик и в который раз вяло удивилась, почему духами не пользуется, ведь удобно же. На смайл он не прореагировал и на фразу тоже. «Обижается» или занят. Ведь все кругом чересчур заняты, чтобы поговорить с Юлькой. Так чего духу быть исключением? Все, надоело. Надо отключаться и... Дух, прости меня, пожалуйста. в Прошлый раз я был слишком резок с тобой. Мотылек, проехали. Юлька облегченно вздохнула. Значит, не сердится и не обижается, а мог бы. Это ведь она его придурком обозвала. Дух, сегодня дождь. «Ты любишь дождь?» «Мотылек, не, -а, мерзко!» И ноги промокают, и от чего то плакать хочется, закрыться где-нибудь в ванной, обнять Анжелкиного медведя и реветь, просто, без причины, и чтоб пожалели, неважно кто, лишь бы сказал... «Дух, что-то случилось? Плохое настроение? Или кто-то обидел?» «Мотылек, настрой да, обидели, нет». Хотела дописать, что сама кого хочешь обидит, но передумала. Все-таки дух странный слегка, еще не поймет шутки и исчезнет в очередной раз. В первый раз, когда он пропал, Юлька не сильно расстроилась. Подумаешь, найдет она с кем потрепаться. Во второй испытала некое непонятное и необъяснимое беспокойство. Не могла отойти от компа, пока Верка не наорала, пригрозив вообще обрубить инет. И даже потом, наплевав на угрозу, все равно сидела до ночи, пытаясь убедить себя, что она просто... просто общается, а не ждет. В третий раз он исчез на прошлой неделе. Ненадолго, каких-то три дня. Но за эти три дня Юлька почти сошла с ума. Плохо было. Больно было так, будто наизнанку вывернули. Даже Верка испугалась и отстала со своими нравоучениями. «Дух, ты замолчала». «Ты все-таки обижена на кого-то!» «Мотылек, ты ни при чем! Это личное!» «Дух, и?» «Мотылек, не хочу говорить! Может, потом! Лучше ты расскажи!» «Дух, о чем? Спрашивай!» «Спрашивать? Он никогда не отвечал на ее вопросы! Игнорировал или отшучивался! Только шутки у него, конечно, были какие-то двусмысленные, что ли! «Ну, ладно!» Раз сам разрешил, то... Мотылёк, где ты живешь? Как тебя зовут? Натуральное имя, а не ник. Дух, зачем тебе? Мотылёк, ну просто... Дух, если из любопытства, тогда не надо. Мотылёк, почему? Стесняешься? Дух, опасаюсь, что, ответив на вопросы, поставлю тебя перед неприятным выбором. А мне бы не хотелось доставлять тебе неприятности. Ну, с неприятностями она уж как-нибудь сама разберется. А чем больше он отнекивался, тем любопытнее становилось. И Юлька торопливо отстучала. Мотылек, ты сам говорил, что нельзя решать за других, а теперь пытаешься за меня. Дух, извини, ты права. Нехорошо не отвечать за свои слова. Но если вдруг ты решишь отказаться от бесед со мной... Я не обижусь и не стану тебя винить. Фу ты, ну ты какой вежливый! Юлька фыркнула, подалась вперед и локтем столкнула на пол Анжелкину кружку, керамическую, украшенную розовыми и золотыми сердечками. Правда, благодаря ковролину кружку уцелела. И хорошо, а то было бы визгу, а дух еще месседж прислал. Дух, значит, ты хочешь знать, как меня зовут и где я живу? «А серьезный-то какой!» Юльке вдруг стало весело с разговора этого, с духа, с его вежливой обходительностью и скрытностью, с того, что она, Юлька Цыгунко, сидит и трепится по аське, а может встать и уйти, или не уходить, а отключиться, или даже не отключаться, а внести духа в черный список. «Но никогда не сделает. Он другой». Не похожи ни на Анжелку, ни на Верку, ни на папашу, ни вообще на кого бы то ни было из знакомых. Он особенный и очень важный. Самый важный человек в Юлькиной жизни. На клавиатуре розовое пятнышка лака. Буква «А» почти стерлась и шифт западает. Надо бы новую купить. Мотылек. Хочу. Дух. Сергей Владимирович Ольховский. Ольховский. Сергей Владимирович. Красиво. Юлька повторила имя про себя, а потом еще раз слух. И еще. кей понравилось. И ему подходит. Дух. А живу я на кладбище. Мотылек. На кладбище? Шутишь? Дух. Увы, мой ангел, нет. Мотылек. Не гони, я знаю, что там домов нету, ни на новом, ни на старом. Я там часто бываю. Дух. Я знаю. Мотылек. Как? Дух. Я не знаю, какое это кладбище, в мое время оно было одно. Наверное, если исходить из логики, вероятно, оно будет старым. Ты появляешься там часто, раз в неделю обязательно, летом почти каждый день. И вчера приходила. Приходила. И допоздна... До темноты осталось, и именно поэтому так кричала Верка, и отцу непременно нажалуется, и тут тоже орать будет, а потом за ремень возьмется. Правда, ударить навряд ли посмеет, но и без того приятного мало. Можно подумать, Юлька на кладбище оргии устраивает. Кому она мешает? Никому. И еще этот дух шутки шутит. Мотылек, с чего ты решил, что это я? Дух. Я давно за тобой наблюдаю. Прости, пожалуйста. Я понимаю, что это недостойное поведение, и единственным оправданием может служить лишь мое одиночество. Если ты скажешь, я больше не стану досаждать. Мотылек. Не финти. С чего ты решил, что я — это я, на кладбище? Вопрос вышел слегка идиотским, но он поймет. Мотылек. Ты ошибся. Дух. Черные волосы, черная куртка, черные брюки, в ухе крестик. Сидела возле Агафьи Петровны, слушала музыку. Потом пошла к Евдокии Федоровны. у нее лавочка есть, прямо под ангелом. Евдокия Федоровна очень переживала, что холодно, а ты одета плохо. «Мотылек, разводишь?» «Дух». «Отвечаю. Я понимаю, что это не совсем увязывается с твоим мировоззрением». «Однако прошу тебя отнестись к моим словам со всей серьезностью. Если вдруг случится так, что ты не пожелаешь больше беседовать со мной, скажи, я не люблю навязываться». Он отключился и не попрощался даже. На глаза навернулись слезы, и теперь сдержать их было невозможно. Плакать в ванной привычно и даже немного приятно. А дух... Он пошутил, всего лишь пошутил, Завтра извинится и снова заведет беседу ни о чем. Эй, ты! — Анжелка затарабанила в дверь. — Пусти, я в душ хочу! — Иди в жопу! — с наслаждением ответила Юлька, вытирая слезы. Стало легче. Ижицын С.Д. Дневник. Влюблен. Боже, до чего нелепо вышло! Всего-то один взгляд, несколько слов, танец. Я не мастер танцевать. А тут вот не сдержался, пригласил. Мальчишество, которое дорого мне обойдется. Нехорошее предчувствие. И Ульяна со своими картами зачистила. Приходит, раскладывает пасьянс прямо на полу. И головой качает. А то вдруг принимается бегать, размахивая руками. Не понимаю. Вот Машенька та понимала. Машеньки хуже. Застудилась на днях. Кашлять стала и горячая вся. Не как врача вызвать придется, а не хотелось бы, снова слухи пойдут. Ульяна травами пока отпаивает, но если к завтраму лучше не станет, пошлю за доктором. Вот пишу, и из головы Наталья не идет. Знаю, что и думать-то о любви права не имею, а все одно. У нее волосы светлые, не золото, ни колос пшеничный, а легкий такой цвет, который сравнить-то не с чем» а глаза голубые лицо живое очень меняется точно волны под ветром то обида то раздражение то тут же раскаяние от нечаянной резкости о чем я пишу о чем думаю не должен